Ядерный реактор Осознав, какие невероятные вещи может творить душевное общение, я понял, что наткнулся даже не на какую-то золотоносную или нефтяную жилу. Нет, я почувствовал, что обладаю много большим, чем просто какие-то богатства. Как последовательный утопист, я всегда и везде пытаюсь найти некий вечный двигатель, самодостаточную, и самовоспроизводящуюся систему. Мне не интересно ходить проторенными путями, двигаться по проложенным рельсам, жить по уже кем-то прожитым сценариям. Несмотря на то, что такой подход может показаться несколько искусственным, он все же стимулирует меня на постоянный поиск чего-то нового. Конечно, вечного двигателя не существует, но расширив собственное мировоззрение, нечто похожее на него можно найти всегда. В тот момент я понял, что с помощью душевного общения не просто открыл для себя новый способ получения ядерной энергии практически из ничего, но при этом еще и стал совладельцем множества других ядерных реакторов. Именно там, где я меньше всего надеялся найти для себя что-либо ценное, я нашел нечто чрезвычайно ценное, нечто поразившее меня до глубины души. В один миг вся сложная, Запутанная методика работы со своим сердцем, поиска путей высшей эффективности, поиска вдохновения как неиссякаемого источника энергии стала настолько простой и ясной, что я просто не мог сдержать своей радости. Именно в такие моменты открытий обычно понимаешь, зачем потратил столько времени на размышления и испытываешь бесконечную благодарность всем, кто уделил тебе свое время, поверил в твои силы, подарил вдохновение». Душевное общение дает нам возможность добраться до истоков человеческой души, проникнуть в самую суть личности, оценить ее уникальность и неповторимость, понять ее желания, ожидания и мечты. Иными словами, благодаря душевному общению можно настолько приблизиться к первичному, неограниченному по силе источнику энергии в человеке, что это позволит даже научиться управлять этой огромной силой. В определенном смысле внутри каждого человека изначально уже есть ядерный реактор. Конечно же мощность этого реактора у разных людей различна, но такой реактор совершенно точно есть в каждом из нас. Сердце человека, его эмоциональный потенциал, способность быть счастливым, все это уже само по себе дает доступ к необходимому источнику энергии. И если человек будет работать на полную мощность, Этой энергии окажется более чем достаточно для реализации всех его планов. Именно над достижением этого состояния и нужно постоянно работать. Наши недостаточные усилия в этом направлении – вот настоящая проблема. Далеко не каждый хочет ездить на сверхмощном автомобиле. Обычно это обходится недешево. К тому же для неподготовленного человека езда на таком автомобиле может быть попросту опасной. Кого-то подобные трудности не пугают, но многие не готовы к такой жизни. Та же эмоциональная практичность присутствует и на уровне выбора мощности внутреннего реактора. Его комплектация осуществляется по беззвучному запросу нашего сердца. Все просто, не больше, не меньше. Управляя своими желаниями, каждый человек может сначала запустить свой реактор, а уже затем, умело управляя им, стать и его полноправным владельцем. Это значит, что искомый вечный двигатель уже заложен в нас. Нам не зачем искать его вовне. Очевидно, что жизнь забирает у нас часть энергии. Это закон мироздания. Но если истраченные энергии будут компенсироваться новыми эмоциями, новыми желаниями, чувствами и переживаниями, то наш энергетический уровень, по сути, никогда не будет снижаться. Нечто подобное мы уже слышали на уроках физики, не так ли? Да, это своеобразное приложение закона сохранения энергии. Энергия видоизменяется, трансформируется и постоянно восполняется. В таком случае нам не пристало жалеть ни тонкой, ни грубой энергии. Ведь потери как таковой не произойдет. Все происходящее будет в высшей степени осмысленным и оправданным. И подтверждением этому станет наша внутренняя удовлетворенность. Ощущение постоянной эмоциональной наполненности. В этом смысле наша жизнь может напоминать режим работы запущенного вечного двигателя. И по сути это именно то, к чему мы всегда стремимся. Осознанно или неосознанно. Вдохновение как источник вечной силы. И счастье как результат ее правильного использования. Новое вдохновение и соответственно новый уровень счастья и осознанности вот то, что нам нужно. Вопросы правильного использования этой пока не открытой силы нас волновать не должны. Подписав со своим сердцем внутренние соглашения о будущей правильности и получив тем самым от него все необходимые лицензии. мы сможем без труда приступить к поиску источников ядерной энергии. Для выполнения данного условия такой договоренности будет вполне достаточно. Перестав постоянно оглядываться назад, можно начать быстро двигаться вперед. Нам еще многое нужно успеть. Да, пока нас не интересуют ни тепловые, ни электрические, ни другие виды энергии. Для наших задач — Нам жизненно необходима ядерная энергия. В нашем мире не существует страны, которая не хотела бы обладать ядерными технологиями. Очевидно, что с помощью такой технологии можно решать важнейшие стратегические задачи государственного уровня. Строить атомные электростанции, создавать новейшие вооружение и многое другое. Но вопрос даже не в том, как открыть или как обогатить эти злополучные ядра урана. Проблема в том, чтобы научиться управлять этой энергией, не навредив себе. Многочисленные катастрофы, как крупные и широко известные, вспомним Чернобыль, так и локальные, о которых мы ничего не знаем, являются ярким тому подтверждением. Чтобы избежать разрушительных последствий, нужно обладать соответствующей квалификацией, то есть прежде всего научиться управлять своими желаниями. своего рода кадмиевыми стержнями в нашем ядерном реакторе. Необходимо, чтобы наши желания возникали не на уровне эго, разума или ума. Важно, чтобы они исходили от нашего сердца. Именно это является подтверждением нашей квалификации и обеспечивает нам внутреннюю и внешнюю безопасность. Именно поэтому мы столько времени уделили изучению вопросов о сути человеческого счастья, Того, что в конечном итоге всегда будет смыслом жизни человека. Вопросов о глубоких чувствах, эмоциях, скрывающихся в нашем сердце и составляющих основу счастья, наших мечтаний, свободы, опыта, нашего комфортного взаимообмена с миром и о том, что все это можно получить благодаря принципу служения, неотъемлемой частью которого является душевное общение». Как раз служение, проявляющееся через глубокое сердечное общение, позволит человеку сначала стать владельцем источника собственной ядерной энергии, а впоследствии создать вокруг себя целую ядерную команду из таких же целостных открытых личностей. Внутри такой команды и может быть создана микромодель Вселенной. Такая ячейка может без труда объединить в одну цепь реакторы с разной мощностью. Каждому участнику, в зависимости от количества урана в его реакторе, может быть предложена комфортная для него роль. Все могут умело бомбардировать друг друга электронами исполнения желаний, постоянно поддерживая на высоком уровне выделение энергии и появление все новых и новых звеньев цепи. А каждый из вновь появившихся членов команды, используя свою уникальную энергетику, будет способен, в свою очередь, помочь раскрыться другим людям. И этот процесс может продолжаться бесконечно. Нужно признать, что в жизни все, конечно же, выглядит несколько иначе. Как только исчезает душевное общение, как только лидер перестает делать на нем акцент, ядерная реакция сходит на нет, и команда быстро теряет былую силу. Как только головной реактор, номер один, устает, теряет стремление к обретению нового эмоционального опыта, все останавливается. Такова реальность. Роль лидера всегда очень важна. На практике именно он дает всему начало, и он может все закончить. Но выход есть. Если команда какое-то время работала на базе правильных принципов, то она обязательно воспитает новых лидеров, которые пускай в другом месте, но обязательно создадут новую команду и поддержат добрые традиции душевного общения. И все, кто будет их окружать, смогут работать на комфортно высоких оборотах, иметь яркую, индивидуальную и командную результативность. Это будет означать, что люди вновь нашли в жизни свое место и свою уникальную роль. Такой продуктивный вывод энергии дает человеку два вида освобождения. Освобождение от внутренней неудовлетворенности, когда не гнетет собственная эмоциональная скованность, И освобождение от внешней неудовлетворенности, когда начинает получаться многое из того, что раньше не удавалось, несмотря на прилагаемые усилия. Именно тогда чувствуешь себя полноправным членом команды, получаешь доступ к сокровищнице увлекательного общения с интересными людьми. Понятно, что такой человек принесет пользу во всех отношениях как себе, так и всем окружающим. Команда таких людей практически не подвластна внешним обстоятельствам. Только время с его непредсказуемостью сможет повлиять на результативность работы такой группы. Но и снижение результатов не обязательно будет означать проигрыш. Обычно такое происходит, когда приходит время перехода на следующий эмоциональный виток. А это всегда приносит с собой массу новых впечатлений и не оставляет в душе даже тени разочарования. Всего этого можно добиться просто благодаря душевному, сердечному общению. И это именно то, чему нам предстоит много учиться. Поэтому душевное общение в своей деятельности руководитель всегда делает приоритетным. Третье. Разного рода авансы. Под авансами большей частью понимаются всевозможные материальные вознаграждения, Кажется, ничего нового в этом нет. Многие руководители пытаются использовать этот сильнейший эмоциональный ресурс для усиления мотивации к работе у своих сотрудников. Каждый лидер понимает, что где-то здесь скрывается очень мощный источник вдохновения, а значит стабильности и успеха компании. Но увы, овладеть им удается лишь немногим. я, в свою очередь, также глубоко исследовал эту тему и пришел к неожиданным выводам. В основе усиления мотивации в момент вознаграждения лежит не столько вознаграждение, сколько само отношение дающего, некая новая эмоциональная сердечная составляющая. Получается, что более важно не то, сколько ты даешь, а то, как ты это делаешь – Даже большие материальные ресурсы, отданные без уважения, без тепла, без сопереживания, стоят немного. Более того, такая отдача может даже принести негативные плоды. Необходимо очень хорошо чувствовать человека, которому мы что-то пытаемся дать, чтобы не обидеть его. Даже если он нуждается в материальной помощи, при отсутствии должного понимания его как личности, он может ее не принять. Сделав вид, что у него все в порядке А это, в свою очередь, может обидеть уже дающего В общем-то, мы сплошь и рядом наблюдаем Этот парадоксальный замкнутый цикл Есть множество нуждающихся людей И множество людей, желающих им помочь Но эффективного процесса помощи нуждающимся Как не было, так и нет Поэтому проблема богатых и бедных в мире Продолжает оставаться самой острой И пока неразрешимой Почему? Причин может быть много, но основная заключается в том, что одни не умеют правильно давать, а другие не умеют правильно принимать. Я знаю массу людей, желающих что-то отдавать. Но боязнь вступить в близкие отношения, страх быть использованными и еще не дай бог услышать слова осуждения за то, что мало дали сразу или не дали ничего в следующий раз, парализует их волю. И надо сказать, их опасения не безосновательны. Примеров тому предостаточно. Однако не помогать тоже не выход. Лучше все-таки научиться это делать правильно. В то же время я знаю множество людей, которые полагают, что все им должны давать, что богатые просто обязаны о них заботиться, и что искренне благодарить их за это совсем не обязательно. Пускай, мол, делятся наворованным или что-нибудь в этом роде. Очень позитивный подход, не правда ли? Правильно давать означает вместе с материальными ресурсами отдавать еще и часть себя, часть своего сердца, своих чувств, своего переживания происходящего, составлять в момент помощи некое единое целое с человеком, которому мы что-то даем».